Рафаэль. 1483-1520 годы. Выдающийся мастер барокко Бернини считал Рафаэля первым среди великих и уподоблял его большому морю, вбиравшему в себя воду всех рек. Природа сделала миру этот дар, когда, будучи побеждена искусством Микеланджело Буонаротти, Она захотела быть побежденной одновременно искусством и любезностью Рафаэля. Он всех побеждал своей приветливостью и искусством, писал Джорджи Вазари. Но больше всего своим гением доброй натуры, исполненной благородства и милосердия. Рафаэль Санти родился 6 апреля 1483 года в семье придворного поэта и живописца урбинских герцогов Джованни Санти. Семья Рафаэля не могла похвастаться древностью рода. Его предки происходили из небольшого городка Кольбордолу, близ Урбино, и были мелкими торговцами. Детские и юношеские годы Рафаэля прошли в окружении искусства. Джованни Санти был первым учителем Рафаэля, и он смог привить мальчику вкус к прекрасному познакомить его с миром современного искусства. Благодаря связям отца Рафаэль сблизился с сыном Федерико де Монтефельтро Гвидобальдо. В течение всей жизни он пользовался дружеской поддержкой и покровительством его жены, Елизаветы Гонзаго. В 1491 году Рафаэль потерял мать, а через три года в 1494 году умер отец. Одиннадцатилетний мальчик остался сиротой на попечении дяди Фрабр Толомео, который не столько заботился о судьбе племянника, сколько бесконечно судился с мачехой Рафаэля, Бернардиной. Судя по переписке Рафаэля, душевное тепло и родственную близость он находил в общении с другим своим дядей, братом матери, Симоном Чарло. После смерти отца, примерно в течение пяти лет, Мальчик учился в мастерской придворного живописца урбинских герцогов Тимотео Витти. Восприимчивый, чуткий к внешним воздействиям, Рафаэль на первых порах жадно впитывал окружающие его художественные впечатления, не последнее место среди которых занимали работы его учителей. В 1500 году Рафаэль прибыл в Перуджу, где поступил в мастерскую Перуджино, в те годы ведущего представителя Умбрийской школы. Ранний период творчества Рафаэля справедливо называют перуджиновским и отмечают сильную зависимость молодого художника от учителя. Примерно между 1503 и 1504 годами по заказу семейства Альбицини Рафаэль написал для церкви Сан-Франческо в небольшом городке читта де Костелло алтарный образ обручения Марии, произведение, которое достойно завершило ранний период его творчества. В композиции «Обручение Марии» все приведено к золотой мере, по замечанию Бенуа. В ней нет ничего, что отвлекало бы внимание от главной группы Марии и Иосифа. Архитектурная декорация, уже не просто организующий пространство фон, она и важнейшая основа всей композиции. В 1503 году Перуджино перебрался со своей мастерской во Флоренцию, куда следом за ним осенью 1504 года приехал Рафаэль. Во Флоренции Рафаэль ищет новых творческих впечатлений для дальнейшего развития своего искусства. Рамки умбрийской школы стали для него тесны. Как образно заметил вышеглавцев. Подобно пчеле он собирает свой мед там, где его находит, не утрачивая своей собственной самобытности. Во Флоренцию Рафаэль приехал с рекомендательным письмом сестры урбинского герцога Гвидобальдо к гонфаланьеру Флорентийской республики Пьетро Содерини. Но поддержки у него не нашел и вначале скромно общался с теми, кто был близок Перуджино. Благодаря Перуджино Рафаэль сблизился с флорентийским архитектором и строителем Батчо Даньоло, в мастерской которого собирались живописцы, скульпторы изотчии Флоренции. Здесь молодой Рафаэль встречался с архитектором Кроноком, со скульптором Андреа Сансовино и живописцами Граци, Ридольфо Герландайо и Бастиано да Сангалло. В доме Батчо Даньолы он познакомился со своим будущим покровителем Тадео Таддеей. За четыре года, не считая поездок то в Перуджу, то в Урбино, пребывание во Флоренции, Рафаэль создал знаменитые картины «Мадонн». Еще не достигший двадцати лет мастер одним лишь порывом души находит выражение всем одолевающим его чувствам, в ряде небольших картин, решающих вечную тему материнства, пишет Долгополов. Это вполне объяснимо, ибо, оставшись столь рано без матери, он находит выход своей тоске в грезах о детстве, приветливости, святозарности этой поры жизни. Цикл неповторимых по своей прелести, духовному богатству и какому-то особому лиризму мадон начинается с нашей эрмитажной Мадонны Конестабеля. 1500-1502 годы, в которой все обаяние юности, девичий хрупкий образ Марии, чистота воспоминаний детских лет художника, проведенных в Урбино. Далее «Мадонна в зелени» 1505 год, в которой чувствуется влияние Леонардо, но уже звучит ясная рафаэлевская пластика. Величественная и задумчивая «Мадонна дель Грандука» и Мадонна с Безбородом Иосифом, обе созданные около 1505 года, и, наконец, ошеломляющие своей ласковой и проясненной гармонией счастьем Мадонна с Щегленком, 1506 год. Все крепнет и мощнее звучит интонация, придающая этим картинам отличный от всех предыдущих художников пленительный, трепетный стиль вовсе лишенные какой-либо сухости, литературной заданности. Словом, вместо принятых канонов иллюстраций к библейским сюжетам, Рафаэль предлагает зрителю мир реальный, одухотворенный своими наблюдениями, полный света и добра. Завершает эту сюиту прекрасная садовница, в которой Рафаэль окружает группу полным сияния и радости пейзажем. Тема материнства, женственности и идеала красоты сливаются в этой картине, написанной в 1507 году, накануне отъезда в Рим из Флоренции. Рафаэль как бы окончательно находит свое решение библейских тем. Оно наполнено раскованным реальным ощущением полноты бытия этого земного чуда. В его сюите «Мадонн» раннего периода воплощены самые светлые идеалы гуманизма итальянского ренессанса. Художник обретает свой стиль, впитав лучшие влияния школы Перуджина и великих флорентийцев. Он придает своим картинам неожиданную и особо чарующую ясность, понятность, доступность, обретя этими работами заслуженное и широкое признание. Он готов к новым, еще более значительным свершениям. 1507 году Рафаэль написал картину «Положение во гроб». Заказ на это произведение он получил от знатной умбрийской дамы Аталанты Бальоне. Тема была выбрана ею самой и связана с гибелью ее сына, представителя титанической семьи Бальоне. Какой величественной силой веет от фигур тех, кто несет тело. Как нужно было знать анатомию и каким чувством меры нужно было обладать, чтобы так изобразить мертвого Христа, благоговея перед наготой, перед той гармоничностью, которой обладает тело человека. Так же, как обручение Мадонны подвело итог умбрийскому периоду, так и положение во гроб завершило годы пребывания Рафаэля во Флоренции. В том же 1507 году художник ненадолго вернулся в Урбино. А в 1508 году Рафаэль был приглашен папой Юлием II в Рим для росписи парадных апартаментов в Старом Ватиканском дворце. Впоследствии они стали знаменитыми станцами Рафаэля. После первых же испытаний папа предоставил Рафаэлю расписать все плоскости Лишь на плафонах сохранились росписи других живописцев. В станции «Делла Синьятура» 1509-1511 художник представил главные в его эпоху области духовной деятельности — богословие, диспута, философию, афинская школа, поэзию, парнас, юриспруденцию, мудрость, мера, сила. Самые прекрасные фрески были созданы Рафаэлем в станции Делла Синьатура и в станции Илиадора. Молодому живописцу предстояло решить сложнейшую задачу сочетать живопись с архитектурой. Он должен был органически связать полуциркульные арки, обрамляющие стены, а также окна и двери, нарушающие плоскость стен, с композицией фресок. Эта задача требовавшая исключительной изобретательности и высокого мастерства была решена Рафаэлем с поразительным блеском. Фрески Станца де ла Синьетура явились подлинным триумфом Рафаэля. Современники признали их великим чудом. Сам папа Юлий II присоединился к числу поклонников таланта Рафаэля после окончания росписей в Станце де ла Синьатура», где особую известность приобретут фрески Рафаэля «Афинская школа» Диспут и Парнас. Лучшей фреской из и величайшим произведением Рафаэля признана Афинская школа. Композиция эта — одно из самых ярких свидетельств торжества в ренессансном искусстве, гуманистических идей и их глубоких связей с античной культурой. В грандиозной анфиладе величественных арочных пролетов Рафаэль представил собрание античных мыслителей и ученых. Выразительность отдельных образов и групп в афинской школе усилена композиционными средствами. Так, несмотря на то, что Платон и Аристотель изображены на втором плане, среди множества других участников сцены, Рафаэль достиг их четкого выделения благодаря тому, что наиболее удаленная из арок величественной анфилады охватывает только две эти фигуры но еще более важно, что оба они изображены не стоящими на месте, а идущими вперед прямо на зрителя. Их торжественный поступь, словно неразрывно связанный с движением могучих архитектурных масс и арочных пролетов, не только придает главным героям фрески функции динамического центра композиции, но и сообщает им повышенную силу образного воздействия, начавшееся из глубины. Это движение как бы разрешается в плоскости, распространяясь вширь и гармонически завершаясь мощным арочным охватом полукруглого обрамления фрески, пишет Ротенберг. С 1511 по 1514 год Рафаэль расписывает следующие помещения: станцу Делеодора и наконец в 1515-1517 годах Станцу Дель Инчендио. В 1513 году папа Юлий II умер, и на папский престол вступил Лев X. Пользуясь дружеским расположением этого хитрого, любящего праздничный блеск и суету, не забывавшего жизненные удовольствия папы, художник стал ведущей фигурой культурной жизни Рима, организатором и исполнителем живописных и архитектурных работ в Ватикане. Работа над росписью «Станц Ватикана» продолжалась, но круг обязанностей Рафаэля, придворного художника нового папы, сильно расширился, и многое отныне делалось его учениками по рисункам художника и под его наблюдением. Тем не менее, и в этот период целый ряд выдающихся произведений выполнен самим Рафаэлем. Это, главным образом, портреты и многочисленные Мадонны. После смерти Браманте в 1514 году Лев X назначил Рафаэля главным архитектором на строительстве нового собора Святого Петра. В качестве комиссара древностей он занимался охраной и переписью памятников древнего Рима. В 1510-е годы были временем создания лучших портретных работ Рафаэля. К числу наиболее известных среди них. Принадлежит портрет папы Юлия II, 1511. Наибольшего успеха Рафаэль достигал в случае, если характер и облик модели были близки к направленности его искусства, как в случае с портретом графа Бальдассара Кастильоне, поэта, писателя, дипломата. В поздних портретах художник стремится к более конкретной характеристике модели. Таковы портрет кардинала около 1518-го, портрет папы Льва X с кардиналами Людовики де и Росси и Джулио де и Медичи около 1518-го. Где-то около 1515 года Рафаэля посетили в Риме черные монахи, бенедиктинцы, представители далекого монастыря из глухого городка Пьяченце. Они заказывают ему картину «Сикстинская Мадонна». Рафаэль впервые самолично натягивает на подрамник огромный холст, без малейшей помощи учеников пишет свой шедевр. «Сикстинская Мадонна» — это апофеоз его гигантского творчества и одно из величайших мировых творений. Иоганн Иоахим Винкельман, виднейший историк-искусствовед, дал ей восторженную оценку. В королевской галереи в Дрездене, ныне среди других сокровищ, заняло достойное место творение, принадлежащее кисти Рафаэля. Пойдите, посмотрите на эту Мадонну, на ее полные невинности и в то же время исполненное не просто женского величия лицо, на ее одухотворенную позу, на величественный и благородный контур ее фигуры. Это целый мир, Восторженно напишет юный Гёте. «Великолепный, красочный мир искусства. Одной этой картины с лихвой хватило бы, чтобы сделать имя автора, даже если бы он не создал ничего другого, бессмертным». Выдающийся русский поэт Василий Андреевич Жуковский назвал Рафаэлевскую Мадонну «небесной мимо идущей девой» и обратил внимание, на поразительную особенность этой картины. В Богоматери, идущей по небесам, неприметно никакого движения, но чем больше смотришь на нее, тем более кажется, что она приближается. «Мадонна Рафаэля действительно произведение великое и действительно вечное», писал знаменитый русский художник Крамской. «Даже тогда, когда человечество перестанет верить, когда научные изыскания откроют Действительные исторические черты обоих этих лиц и тогда картина это не потеряет цены, а только изменится ее роль, и она останется незаменимым памятником народного верования, именно потому, что сама Мадонна есть создание воображения народа. В последние пять лет жизни Рафаэль занимается архитектурой, увлечен изучением античных построек Рима. Руководит выполнением многочисленных заказов, над которыми работают его ученики, что не могло не отразиться на качестве произведений. О частной жизни Рафаэля известно немного, гораздо больше легенд с ним связанных. Еще при жизни вокруг личности художника возник ореол славы и всеобщего поклонения. В 1514 году художник написал один из своих шедевров – «Портрет Донна Вилата». «Дама под покрывалом». Никто не знает имени женщины, написанной Рафаэлем, но возникшая в давние времена легенда утверждает, что перед нами возлюбленная художника прекрасная Форнарина. По словам Вазари, из-за нее Рафаэль отказался от выгодного брака на патрицианке. Он был влюблен в эту простую женщину и всю жизнь вынужден был скрывать свои отношения с ней. Есть основания полагать, что черты лица прелестной римлянки по имени Форнерина повторены Рафаэлем в нескольких его работах в Сикстинской Мадонне, в Марии Магдалине, Святая Цицилия и Мадонне в Кресле. Вазари характеризует Рафаэля как одаренного, живущего в роскоши и богатстве человека, который умеет вести себя в обществе, поддерживать ученую беседу, обладает приятной наружностью и утонченными манерами, окружен любовью и всеобщим почитанием. Он пишет о том, что Рафаэль от природы был одарен той скромностью и добротой, которые нередко обнаруживаются у тех, у кого некая благородная человечность их натуры, больше, чем у других, блистает в прекрасной оправе ласковой приветливости, одинаково приятной и отрадной для любого человека и при любых обстоятельствах. Рафаэль умер неожиданно после недолгой болезни в день своего рождения, 6 апреля 1520 года. Многими его смерть была воспринята как смерть искусства. Настолько велика была слава художника и всеобщим было его почитание. Согласно завещанию, Рафаэля похоронили в пантеоне среди великих людей Италии.